Глава 10. Скованной я продержала девочку до утра. Я не садистка. Однако не хватало мне еще, чтобы она, дождавшись, пока я усну, заколола меня кухонным ножом или взорвала. Утром я запихнула ее в Audi, посадила с другой стороны Рената и велела Вячеславу вести нас в больницу к Прохоровой. Пусть мать сама решает, что ей делать с психованной доченькой. В третьей городской больнице, в отделении травматологии на втором этаже, Елена занимала отдельную палату. Шагая по гулкому, пахнущему хлоркой больничному коридору с пакетом ананасового сока в руке, я попала в поле зрения дежурной медсестры. Девушка, вы к кому? Спросила она резким высоким голосом, рассматривая меня поверх очков. Я ответила: "К Прохоровой". И остановилась, ожидая ее реакции. Медсестра деловито полистала журнал, лежавший перед ней на столе. "Прохорова, она ходячая. Подождете ее здесь?" Черные блестящие глаза медсестры уставились на меня с подозрением. Врач, куривший на лестничной площадке и слышавший наш разговор, поднялся и заглянув в коридор, сказал повелительным тоном: "Пропусти ее, Прохорова, в одноместный". А! -а, -а" протянула медсестра, примеряя самую лучшую дежурную улыбку. Тогда проходите. Я не знала, только утром заступила на смену. Прохорова, в 112-ой. А то еще заблудитесь. Спасибо, найду, буркнула я и пошла дальше. Беспокойство дежурной по отделению было напрасным, так как палату Прохоровой я все равно бы опознала. по прикорнувшему на стуле у двери Родиону и топтавшемуся неподалеку милиционеру, чье место, по-видимому, занимал охранник. Я тихонько подкралась к Родиону и горкнула ему в ухо: "Не спи, Замерзнешь! Потом перехватила его руку, нырнувшую под пиджак за пистолетом. Засмотревшийся в окно милиционер от испуга аж подпрыгнул. Его вытаращенные глаза пять секунд изучали меня, прежде чем он потянулся к кобуре. Хороша охрана, подумала я, печально улыбаясь. Я бы уже три раза успела их нейтрализовать, если б захотела. Все шутишь, мрачно спросил Родион, отбрасывая мою руку. Последствия бессонной ночи отражались на его лице. Глаза красные, лицо осунулось, вечно прилизанные волосы растрёпаны. А что мне в жизни осталось, кроме как шутить? спросила я его. Вижу, ночью ты, как следует развлёкся. Ага, кивнул Родион. Было всё: море водки, музыка и девочки. Но только когда у меня слипались глаза, Открываю их передо мной коридор да тележка с утками перед носом иди проспись, — посоветовала я не отнимай хлеб у блюстителей порядка Родион хмуро взглянул в сторону милиционера думаешь этот сможет защитить елену слушай сюда схватила я его за ухо вали домой Я обо всем позабочусь. Да ладно, отмахнулся Родион. Пойду как-нибудь без твоей помощи. Перед тем как уйти, он свернул к зеркалу и скривился, увидев свое отражение. Я вошла в палату. Елена лежала с закрытыми глазами, укрытая тонким покрывалом из зеленого бархата. вид довольно приличный синяк на лбу да пара царапин мне показалось что она спит но когда я сделала шаг назад намереваясь войти слабый голос попрежнему не лишённый властных ноток произнес. евгения максимовна вернитесь вы же не просто так пришли осведомиться о моем здоровье садитесь И рассказывайте, что у вас. Подвинув себе мягкий стул, я села у кровати Прохоровой, мысленно собираясь с духом. То, что я собиралась сказать, вряд ли ее обрадует. Требовался тонкий подход и такт, чтобы не разъерить работодательницу. Ни за какие деньги в данный момент я не хотела бы оказаться на её месте. Узнать, что вырастила вместо дочки монстра это худшее известие из всех возможных. Даже весть о всемирном банковском кризисе меркнет на фоне этого. Вот, сока хотите? Машинально купила по дороге, предложила я ей. Елена невесело улыбнулась. Евгения Максимовна, можете не заботиться обо мне. Витаминами я обеспечена на месяц вперед. Я вскосила глаза на столик у ее изголовья, головы, заваленный разными тропическими плодами и пакетами со всевозможными соками. Меня тут без вас, наверное, сотни человек посетила. Родственники, коллеги по бизнесу, сказала Елена, открывая тумбочку. Елена Васильевна, как вы себя чувствуете? Да, практически нормально, ответила она, нервно теребя край покрывала. Все врачи сволочи, не хотят меня отпускать. Говорят, что надо еще немножко полежать. Однако я подозреваю, основная их забота выкачить из меня побольше денег, а не забота о моем здоровье. Прищурившись, она задумчиво произнесла: "Интересно вот, вы пришли просто потрепаться или по делу?" "По делу", вздохнула я тяжело. Момент, который я так старательно оттягивала, наступил. "Елена Васильевна, могу вам откровенно заявить, Что угроза для вас миновала. Преступники изобличены. Все кончено, в общем. Что ж, это хорошая новость. Почему вы молчали? Обрадовалась Елена. Расскажите, как все произошло. Конечно, расскажу. Опустила я глаза. Что-то вы не Заметила мое настроение, Елена. А, понимаю, теряете место. Насчет этого не беспокойтесь. Мне понравилась ваша работа, и я готова заключить с вами долгосрочный контракт. Как насчет начальника службы безопасности? Последние слова заставили ее запнуться. В глазах блеснули слезы. Без Виталия я чувствую себя словно голой. Такая беспомощность. Просто ужас. Врачи меня к нему не пускают. Он еще в реанимации. Когда он выздоровеет, то я ни за что не позволю ему рисковать собой. Она умоляюще взглянула на меня. Соглашайтесь. Кроме вашей кандидатуры у меня никого нет, на примете. Большое спасибо. Но я не стремлюсь к постоянству, ответила я твердо. — Я вольный стрелок, так сказать. Постоянство и спокойная, сытая жизнь меня не привлекают. Что до кандидатур, могу вам посоветовать Родиона на первое время. Парень старается, делает все, как умеет. Со временем из него может выйти толк. Понятно, произнесла Елена с обидой в голосе. Значит, мое предложение вам не интересно. Увы, нет, пожала я плечами. Хорошо. Тогда рассказывайте, кого вы там схватили? Жутко интересно, сказала Прохорова, перемещаясь из лежащего положения в полусидячее. подкладывая под спину подушку. Ну, давайте, выкладывайте мне имя шпиона, скрывающегося в моем доме, или я закричу от нетерпения. Мне трудно говорить это вам, однако боюсь, в вашем доме был не шпион, а мозг всего предприятия. Начала я. Для вас это будет ударом. Я хочу слышать имя, вскричала Елена зверея. Помните Юру Мегавольта, такого дебильноватого детину с немытыми волосами, которого ваша дочь водила в дом? спросила я и, получив утвердительный ответ, продолжала. Так вот, он стибрил деньги с вашего счета и нанял убийцу по просьбе вашей дочери. Алины. Что? переспросила Елена, наверное, подумав, что она ослышалась. Ваша дочь организовала все. Угрозы, перевод денег с вашего счета, киллера. Она также позвонила на предприятие Тарика и сообщила ему про сына. Она же позже взорвала свою комнату гранатой. Я поняла это потому, что в комнате отсутствовало битое оконное стекло. Когда кидаешь в окно гранату, часть битого оконного стекла падает внутрь комнаты и при взрыве остается внутри. В нашем случае стекла в комнате вообще не было. Что за чушь вы несете?» закричала Елена бледнее С ума что ли сдвинулись Обвиняете мою дочь Что других подозреваемых нет Отвечайте На нее было страшно смотреть Не лицо, а сплошная маска отчаяния и боли Я молча достала из кармана диктофон и включив поставила перед ней на столик Записанный на пленке голос Алины исповедовался в грехах подробно и обстоятельно. Слушая ее, Елена с каждой секундой старела все больше и больше, будто время потекло для нее с другой скоростью, чем для остальных. Глаза потускнели, на лице появились морщины, которых я раньше не замечала. Если раньше Елена выглядела моложе своих лет, то сейчас проступил ее истинный возраст. Из стальной бизнес бизнесвумен она превратилась в обычную, усталую женщину. Вам нелегко, но поймите, вы ни в чем не виноваты, попыталась я ее утешить. 13 лет у подростков всегда сносит крышу. Сносит крышу, говорите. Глухо отозвалась Елена, закуривая сигарету. И вдруг закричала: "Стечение обстоятельств! Да моя дочь убийца! Слышите? Убийца!" Виталий чуть не погиб из-за нее. Я жила как в аду. «До вас доходит. Ведь это я ее воспитала такой. Не корите себя, вставила я в поток ее слов свою мысль. Алина не понимала, что творит. Возможно, задумалась Елена. У меня есть хороший знакомый психиатр. Я попрошу, чтобы он в частном порядке осмотрел ее. Здоровому человеку такое в голову не придет!» Правильно вы сказали. О, господи. Я сейчас сама с ума сойду. Елена закрыла лицо руками и зарыдала. Не время сейчас, сказала я, не глядя на несчастную. Но я закончила свою работу у вас. Да-да, сказала Елена сквозь слезы, — Я сейчас отдам ваши деньги. У меня к вам одна просьба, Женя. Пока я в больнице, не приглядите ли за домом и детьми пару дней? Я вас умоляю. Я человек твердый, но на этот раз отказать не смогла. Частично я сама переживала весь трагизм ситуации Прохоровой. Не дай бог такого никому. Еще одно глаза Елены и без того строгие чуть не разрезали меня пополам. Никому, ни одной душе не рассказывайте, что сделала моя дочь. Пожалуйста, очень прошу вас Я согласно кивнула. Елена же, будто не доверяя мне, извлекла из диктофона кассету и сунув ее в сумку, вернула мне аппарат. Если вам не трудно, привезите завтра сюда Алину. Я хочу с ней поговорить, попросила Елена, немного успокоившись. Зачем завтра? Можно сегодня, ответила я. Она внизу, в машине с Вячеславом. Приведите. Я хочу посмотреть ей в глаза. Послав к черту постельный режим, Елена села на кровати, собираясь должно быть переодеться. Я спустилась к машине, расковала девочку и вытащила наружу. К матери не пойду, запротестовала Алина. Как только я сказала о желании Прохоровой: "Передай маме, что я сама потом приду". "Хватит! Если же не пойдешь, я отвезу тебя в милицию", пригрозила я. "Будешь там всех развлекать своими штучками". Алина сдалась. О чем они разговаривали с матерью, я не слышала, но догадывалась. От матери Алина вышла с совершенно белым лицом. Закончив с дочерью, Елена вновь подозвала меня, сунув в руку несколько тысячных бумажек на мелкие расходы, пообещав на прощание, что или сегодня, или завтра она обязательно выпишется. Побыстрее бы, подумала я, вспоминая о невинных шалостях девочки. Такая убьет, недорого возьмет. Ох, о пожалею я о своей внезапной нерешительности. Надо было отказаться. Наручники я на тебя надевать не буду, так как надеюсь на твое благоразумие, сказала я Алине, усаживая ее в красную ауди. По пути домой мы натолкнулись на моего старого знакомого, зеленого. Он весело шагал по улице со спортивной сумкой через плечо. Какая удача! Плохое настроение и такой шанс его исправить. «Тормози-ка!» – попросила я Вячеслава и, не дождавшись даже, пока машина остановится полностью, вскочила на тротуар навстречу зеленому. "Привет", успела сказать я. Мгновенно сориентировавшись, он дал стрекача. Пришлось бежать за ним полквартала до ближайшей темной подворотни, где он попытался выхватить пистолет. Короткий, точный прием, и я уже вытаскивала из завернутой за спину руки оружие. "Что ты пристала ко мне, сучка?" негодующе хрипел зеленый, вырываясь. "Вот деревня. Я просто хотела тебя поблагодарить за помощь." А ты сразу бежать, сказала я весело. Ты меня уже отблагодарила, выкрикнул зло зеленый задирая ко мне разбитое в синяках лицо и поворачивая его, чтобы я могла лучше разглядеть. Шалава. Закрыла меня в гараже с этим мутантом. Я уж думал, жопа настала. Не драматизируй. У преступников каждый день такое. Ты должен был уже привыкнуть, заметила я и небрежно поинтересовалась. Прикольная сумка! Давно хотела себе такую. Не подскажешь, где купить? Пошла нахер! — взревел зеленый и попытался от меня свалить. Удар ноги отправил его отдыхать. С любопытством я заглянула в сумку. Не следующий человек подумал бы, что зеленый занимается траволечением или насушил петрушки на зиму, расфасовав ее в пакеты по килограмму. Однако я прекрасно знала, что это не петрушка. Под пакетами с марихуаной я обнаружила пакетик с белым порошком граммов на 200. Чтобы понять, что там, мне не нужна была экспертиза. Вижу, бизнес идет у тебя в гору, сказала я валявшемуся у мусорки в отключке бандиту. По понятной причине он ничего не ответил. Знаешь, как я давно хотела это сделать, призналась я ему, разрывая пакетик с героином. Времени просто не хватало. Рассыпав порошок по наглой физиономии торговца, я сложила пакеты с марихуаной в кучку и подожгла. Зелёный, белый, как грузчик, на мукомольне застонал в бессознательном состоянии, словно предчувствуя, какие проблемы ожидают его впереди. Финансовый крах и толпа наркоманов, в ломке под окнами, еще не самое худшее, если он не является хозяином товара. Вздохнув с облегчением, я вышла из подворотни, быстро наполняющейся клубами дурманящего дыма. «Все, можно ехать? поинтересовался Вячеслав, когда я села на заднее сиденье, потеснив Алину, глазевшую через заднее стекло на улицу. Да, поезжай и побыстрее, посоветовала я ему, оглянувшись. Окутанный дымом и покрытый героиновым порошком, зеленый несся к машине, с кривой железной загогулиной в руках, дико завывая. На меня в зеркало заднего вида глянули веселые глаза Вячеслава. Сделал гадость, сердце радость. Так по-вашему, Евгения Максимовна. Спросил он, резко выруливая от тротуара на дорогу. Сука, убью! кричал нам вслед зеленый, размахивая искорёженным уголком. Расстояние между нами быстро увеличивалось. Улыбнувшись, я ответила шоферу. "О каких гадостях вы говорите? Этого молодого человека, что так не хотел с нами?" расставаться, не обняв меня с благодарностью напоследок. Я уже второй год пытаюсь отвратить от преступного мира. Думаю, на этот раз получилось. Машина свернула и зеленый скрылся из виду. Алина, развернувшись, села на сиденье, поправила юбку, а затем посмотрела на меня взглядом побитого щенка. Я посмотрела в сторону Не зная, как вести себя с человеком, недавно пытавшимся усыпить меня с помощью сковороды, таким я обычно сразу ломала ноги. В горбавом молчании мы добрались до дома. Там, чтобы не выпускать подопечную из виду ни на минуту, я села обедать вместе с детьми. А когда Ренат закончил трапезу и помчался смотреть мультики, Я задержалась, ожидая, пока закончит Алина. Чутье подсказывало, что она может еще что-нибудь вытворить. Слишком уж она медленно ела, постоянно на меня косясь с виноватым выражением лица. Налив очередную чашку кофе с лимоном, я села рядом с ней и пролистывая свежий каталог косметики, Стала пить его мелкими глотками, размышляя, когда же Елене надоест отдыхать в больнице, и она избавит меня от необходимости находиться рядом со своим невменяемым чадом, несомненно жаждущим реванша. Женя? А кто это был? Робко спросила Алина тронув меня за плечо. тот тип в муке или не знаю, в чем. — Один хороший приятель, буркнула я, не глядя на нее. — Вы на меня сильно обижаетесь, да? спросила она с отчаянием в голосе. Понимаете, я не знала, что делаю. Я была так расстроена, что мои родители развелись, Да еще мама настраивала меня против папы и не разрешала видеться с ним, оскорбляла его по всякому. Понятно. И ты думала, думала и придумала, сказала я с неприязнью. Да. У меня был клевый план, продолжила Алина, заискивающе глядя мне в глаза. Мы с Мегавольтом имитируем похищение, а родители, разыскивая меня, снова сближаются. Но похищение разыгрывать я не стала, потому что мне негде было жить. У друзей меня бы быстро нашли. Юрка тоже с родителями живет, к нему нельзя. А всякие чердаки и подвалы, что Юрка мне показывал, слишком грязные. Там везде паутина с пауками и кошачьи какашки. — Вот ведь как, изумилась я. Любишь, значит, комфорт. Я подумала, что и так получится, продолжала Алина. Я посылала угрозы по почте, хотела, чтобы мама почувствовала то, что чувствует мой папа. Ведь она постоянно ему угрожала. Несколько раз посылала Виталия с Родионом, и они били его и требовали, чтобы он со мной не встречался. Думаешь, я не знаю? Как ты его пытала недавно? Он сказал, что ты хотела его убить. Пытала, била. Скажи еще, что этого не было. Но я тебя потом простила, потому что всегда хотела иметь такую подругу, как ты. А! -а, -а. Значит, это ты, по товарищески хотела замочить меня, сострила я, не удержавшись. Алина сделала вид, будто не заметила моей реплики. Мой план бы сработал, если б не Виталий. Она замолчала. А что, Виталий? спросила я. Он убедил маму, что защитит ее!» — сказала Алина. и почти сорвавшись на крик, добавила: "И они спали вместе. Ты что, не знала?" "Знала, конечно", буркнула я, делая вид, что меня больше интересует новая помада с блеском в каталоге, чем наш разговор. "Если бы не Виталий, я бы договорилась с Юркой. Он подогнал бы своих знакомых шалопаев" Когда мы с мамой гуляли, скажем, в детском парке. Они бы напали на нас, папа выскочил бы и спас, продолжала Алина. Я папе сказала, он согласился. А потом мама наняла Виталия испортив все. Тогда я придумала позвонить Тарику. Папе этого я уже не рассказывала. Тарик должен был похитить нас с Ренатом обоих. Потому что мы всегда ходим вместе и домой ездим вместе. Рената бы он забрал в свою чучмекию, а меня бы отпустил. Я собиралась тогда побежать к отцу, и он бы уже привел меня домой, сказал бы маме, что спас меня от бандитов. И они поженились бы и жили счастливо. Закончила я ее мысль. Да. Но Виталий и этот план испортил, наняв вас. Тогда я наняла того мужика, отца Ирки. Часть денег, украденных из банка Юрка, подложил мужику в почтовый ящик как задаток. Только эта сволочь не спешил выполнять, что обещал. А сначала пропил материны деньги, а уж потом с бодуна пошел на дело. С досадой сказала Алина: Поэтому Виталий легко разделался с ним. Да, интересно. А куда ты делала остальные деньги? спросила я, откладывая в сторону каталог. Отдала Юрке. Он собирался бежать за границу, в Швейцарию, что ли, призналась Алина. Пока мы болтали, кофе почти остыл, потеряв свой особый вкус и аромат. Налить еще?» – угодливо предложила Алина. Или, может быть, хотите мороженого со свежей клубникой? В холодильнике есть. Спасибо, конечно, но я не знаю. Не припрятано ли где-нибудь у тебя немного кресина? ответила я с сарказмом. Со сладким-то он совершенно незамечен. Алина будто пощечину получила. Покраснев, она села и уставилась на вазочку с остатками клюквенного желе. Однако это продлилось лишь несколько мгновений, а затем она стала прежней. Ковыряясь в желе, девочка принялась рассказывать про то, как они клёво раньше жили всей семьёй. Мама не так много работала, как сейчас. Отец ещё не играл, а пытался творить Он же и художник, и скульптор. Слушай ее рассказ, я закурила сигарету. А гранату кто тебе дал и показал, как взорвать? спросила я, глядя на нее сквозь кольца дыма. А гранату я купила у мальчишек в школе. Они хотели ей глушить рыбу. Я подслушала их разговор и предложила деньги. Они сразу согласились, призналась Алина. А как ее взорвать, я узнала из учебника начальной военной подготовки. У Юрки дома валяется. Сколько же ты заплатила, полюбопытствовала я. «Тысячу баксов. сто долларов сразу и девятьсот на следующий день. Неплохо, за одну гранату!» — воскликнула я. А деньги ты накопила со школьных завтраков? А мне мама всегда дает, сколько я попрошу, лишь бы отвязаться. Я складывала в копилку, вот она накопила, ответила Алина и нервно дернулась, заметив мое движение. Сидеть! властно приказала я и вынув из кармана мобильник, набрала номер Прохоровой. Куда ты звонишь? зашипела Алина, сузив глаза. Елена Васильевна, это я. Охотникова, сказала я в трубку. Потеряв самообладание, девочка бросилась на меня. Я перехватила ее одной рукой, прижала к столу и рявкнула: "Не дергайся, иначе хуже будет". "Да? Я вас слушаю. Что-то произошло еще?» — спросила Прохорова в трубке. Я, похоже, знаю, где находится часть денег, украденных у вас со счета», ответила я, сдерживая под девчонки выскользнуть. Надо сказать, что сдержать ее было совсем непросто. Да-да, Алина и мне об этом рассказывала. Она отдала их своему дебильноватому дружку. Я уж за него возьмусь, заговорила Елена негодующе. Можете охладить свой пыл. Никому она их не отдавала. Думаю, они у нее. Она просто врет, пытаясь выгородить себя. Почему вы думаете, что она врет?» Возмущенно спросила Елена. Много правды она говорила вам последнее время. Не забывайте, кто вас держал в страхе, забрасывая угрозами по почте? Не удивлюсь, если на эти деньги она наймет еще кого-нибудь добить Виталия в больнице, предположила я. У вас есть твердые доказательства, чтобы обвинять мою дочь? с яростью в голосе спросила Елена. Через минуту будут, заверила я ее. — С вашего счета исчезла крупная сумма денег. Часть Алина отдала киллеру, а часть утверждает, что передала Юрке Мегавольту. Она же не знала, что покушение сорвется, поэтому отдать Юрке остальную часть денег могла только после покушения. Иначе чем рассчитываться с убийцей? А где и когда она могла передать их Юрке, если я практически все время была рядом с ней? Ночью Добраться из вашей глуши до квартиры родителей Юрки нереально. Кроме того, сигнализация, камеры слежения. К чему вы ведете?» – нетерпеливо спросила Елена. Я считаю, что деньги спрятаны в ее комнате, сказала я с уверенностью. Моя интуиция меня никогда не подводит. И что доказывает их наличие? спросила Елена холодно. То, что она продолжает вам врать, ответила я. Но зачем ей наговаривать на своего товарища? с сомнением спросила Елена. Знаете, я думаю, что ей на него наплевать, ответила я с горечью. Все люди для нее лишь куклы, которые должны подчиняться ее воле. Если кукла не подчиняется, ее следует сломать. Помолчав, Елена попросила позвонить ей, когда обнаружатся деньги. Схватив бурно протестующую Алину за штирку, я потащила ее наверх, втолкнула в комнату и грозно спросила: сама отдашь деньги или будем искать Какие деньги искренне удивилась Алина размазывая по лицу слезы. — Тогда будем искать сказала я закрывая двери на ключ чтобы девчонка не сбежала Обыск платяного шкафа ничего не дал Я проверила матрас огромные мягкие игрушки изображающая одна медведя, другая лежащего тигра. Тумбочку, письменный стол, пусто. В голову уже закрадывалось подозрение, а не ошиблась ли я. Но в этот момент взгляд упал на статую пузатого мужика в позе лотоса на письменном столе, служившую копилкой. Я подняла её, взвесила в руках и встряхнула. Внутри звякнула, но как-то приглушенно. Открутив крышку, я вытряхнула содержимое на стол. Девять пачек 100 долларовых купюр, Еще в одной пачке не хватало двух третей объема. и горстка пяти и десятирублёвых монет, оставленных в копилке для звука. все таки интуиция меня не подвела. На эти деньги да в провинции ты могла бы нанять целую армию киллеров, если бы тут таковые нашлись, сказала я окаменевшей Алине. Не дождавшись ответа, я повернулась, чтобы собрать деньги со стола. Тихие шаги за спиной заставили меня резко обернуться. Алина влезла на подоконник открытого окна, намереваясь броситься вниз с семиметровой высоты второго этажа на пике ограждения клумбы. "Стоять!" зарыла я, ясно представляя себе эту картину. Метнулась к окну и успела ухватить девчонку за лодыжку в тот момент, когда она уже вывалилась наружу. Хорошо еще, что Алина была худенькой и невысокой. Однако и так я сильно вывихнула себе руку, удерживая девчонку за окном. Стиснув зубы и волевым усилием отключив боль в вывернутой руке, я немного подтянула тело Алины вверх, ухватилась за ремень ее джинсов и, втянув девочку в комнату, бросила ее на пол. На Алину было страшно смотреть лицо белее мела глаза расширены я даже испугалась не случится ли с ней сердечный приступ в процессе попытки самоубийства но она развеяла мои опасения внезапно заревев ой не знаю как намучается с тобой дальше твоя мать вздохнула я набирая телефон Прохоровой. Да, слушаю, ответила Елена упавшим голосом. Я нашла деньги. И еще. Не знаю даже, как сказать вам, но ваша дочь пыталась покончить с собой, сказала я в трубку. Уже через 20 минут Прохорова была дома. и и нянчилась со своей дочкой чудовищем а я получив расчет и щедрый гонорар за молчание отправилась во свояси ночью мне приснился кошмарный сон будто я замужем за Аполлоном, и у меня три дочки-близняшки как две капли похожие на Алину Аполлон воровал все заработанные мной деньги и проигрывал их в казино, а дочки все время пытались убить меня различными способами. Мой сон прервался на том месте, когда дочки хотели сжечь меня на костре. Вскочив с хриплым криком, я действительно уловила запах горелого и поспешила на кухню. Бледная тётя Мила Сидела на табуретке посреди кухни, заполненной непонятным влажным туманом. Причину тумана я поняла, увидев почерневший чайник и валявшийся на полу свисток от него. Наверное, тетя Мила забыла снять его с огня, а свисток слетел, когда чайник выкипал. — Ты так кричала? произнесла тетя Мила, держась за сердце. Я чуть не умерла со страху. А! Приснился дурацкий сон. Махнула я рукой. Что у меня трое детей, близняшки Так это же хорошо, радостно улыбнулась тетя, оживляясь. Конечно, дети озорничают, но они и дарят столько радости. Но это, смотря какие дети!» – буркнула я, убирая с плиты в мойку сгоревший чайник. Перед глазами все еще стояли милые проказы Алины. Как я не сдвинулась, подумала я, и в очередной раз мысленно дала себе зарок не связываться больше никогда с лицами моложе шестнадцати. а тётя все рассказывала какое это счастье материнство